и я. Савельич забрался на облучок. «Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка, прощайте, Петр Андреевич, сокол наш ясный», говорила добрая попадья. «Счастливый путь, и дай Бог вам обоим счастье. Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел стоящего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу.